Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Нина Браун. Они не изменятся. Как взрослым детям преодолеть травмы и освободиться от токсичного влияния родителей. Перевод с английского Александры Усачёвой. читает Надежда Винокурова. Аудиокнига посвящается нашему сыну Майклу Брауну. Сентябрь 1960, апрель 2019. Мы всегда будем любить тебя. Введение. Если дети растут в семье эгоцентричных родителей, то став взрослыми, они вероятно столкнутся с затяжными негативными последствиями этих нездоровых отношений. Таких людей бывает легко принудить делать то, что им неприятно, например, с помощью манипуляций, обольщения или запугивания. Им может быть сложно завязывать и поддерживать гармоничные и прочные отношения. Они могут оказаться неспособны говорить «нет» и твёрдо стоять на своём, бывают склонны к негативным установкам и формам поведения как с другими людьми, так и со своими родителями-нарциссами. Иногда такие люди пытаются проработать свои проблемы и переживания с психотерапевтами и психологами-консультантами, но обычно выясняется, что они не могут точно описать свои детские и подростковые годы. Прослушайте следующие утверждения и посмотрите, какие из них вам близки. «Ты» в приведенных высказываниях «ваш близкий человек», Родитель, к которому могут быть обращены эти фразы «я», «вы сами». Всё вращается вокруг тебя, и ты делаешь всё, чтобы так и оставалось. Твои желания, потребности и требования всегда стоят для тебя на первом месте. Всё должно быть сделано по-твоему, иначе неприемлемо. Ты никогда не задумываешься над тем, что у других тоже есть права, Тебе кажется, что ты лучше знаешь, как поступить. Ты всегда прав. Я соглашаюсь с тобой и поступаю по-твоему, иначе я навлеку на себя твой гнев, неудовольствие и разочарование. Ты печешься только о своих интересах. Ты обращаешь любую ситуацию в свою пользу. Ты слеп к потребностям других, глух к чужим эмоциям и превосходно умеешь манипулировать людьми. Ты усердно трудишься, чтобы вызвать у меня чувство вины, грусть, ярость, стыд и заставить меня быть в точности таким, как ты хочешь. Ты постоянно ругаешь, обвиняешь и критикуешь меня. Рядом с тобой я всегда несчастен. Я хочу угодить тебе, но мне никак это не удается. Ты похож на ураган. Я знаю о твоем приближении и заранее готовлюсь к разрушениям, которые ты принесешь. но мои приготовления оказываются бесполезными. После твоего ухода у меня остаются эмоции, с которыми я разбираюсь, а ты продолжаешь жить спокойно дальше, не подозревая и не заботясь о том, какой вред ты причинил мне или кому-то другому. Как же я жду от тебя какого-то знака, что я тебе нравлюсь, что ты любишь меня. Но за все проведенные с тобой годы я так и не смог это почувствовать». «Нехватка любви глубоко меня ранит. Ты никогда не проявлял внимания к моим чувствам. А когда я пытался заставить тебя понять, ты либо игнорировал мои переживания, либо приуменьшал их значение. Или сердился, называл меня неблагодарным и непочтительным за то, что я вздумал тебя критиковать. Теперь я взрослый, но до сих пор тоскую по твоей любви». Я знаю, что тебя не переделать, но это не мешает мне всё равно стремиться к гармоничным и любящим отношениям. Взрослые дети эгоцентричных родителей с трудом могут описать, какие действия из тех, что совершал когда-то их родитель, продолжают оказывать на них негативное влияние сегодня. Когда они пытаются поделиться своими впечатлениями, им часто не хватает слов, чтобы передать, какое же влияние оказывали на них поступки родителей. Они не могут объяснить, почему в детстве испытывали определенные ощущения и реагировали конкретным образом на ситуации и почему продолжают ту же линию поведения сейчас. Кроме того, они способны до сих пор ощущать на себе действия событий из младенческого возраста и доречевой стадии развития, которые не могут достать из памяти и выразить словами. Эти отрицательные последствия детских травм продолжают влиять на их здоровье и самооценку, что, в свою очередь, оказывает воздействие на другие аспекты жизни, особенно на личные отношения. Это третье издание дополнено новыми материалами, которых не было в первых двух аудиокнигах — Его цель — помочь слушателям глубже понять сохраняющееся негативное влияние эгоцентричного отца или матери на их развитие и жизнь. Так как глубокого осознания в чистом виде может быть недостаточно, я также даю рекомендации для положительных личных изменений, упражнений и стратегии, которые помогут слушателям устранить отрицательные последствия и стать тем человеком, каким они хотят себя видеть. Я надеюсь, что эта аудиокнига воодушевит вас и откроет дверь к пониманию самого себя, своих чувств, реакций и даже некоторых действий. Возможно, вы хотите в себе что-то изменить, и чтение натолкнёт вас на мысль, как добиться этих изменений, чтобы освободиться от негативного влияния эгоцентричного отца или матери и начать счастливую и полноценную жизнь.